Ментальная модель номер один. Обращаться к важному, игнорировать срочное. Используйте, чтобы отличать истинные приоритеты от ложных. Даже когда мы чувствуем себя расслабленно, в процессе принятия решения нас может охватить внезапная паника или мы вдруг ощутим резкий прилив адреналина. Вроде нам не о чем волноваться, мы холодны, как огурец, отдыхая возле бассейна, и тем не менее испытываем это. Почему? А это мозг дурачит нас, пытаясь втянуть в одну из самых опасных своих ловушек, заставить фокусировать внимание на том, что не является значимым. Нам кажется, будто многие вопросы являются срочными, их необходимо решить как можно быстрее, и ужасные последствия не заставят себя ждать, если мы лично не начнем действовать. Ошибка заключается в том, что мы воспринимаем «важно» и «срочно» как синонимы, не осознавая огромной разницы между ними и не понимая, как определить приоритеты. Способность различать эти понятия является ключевым шагом к снижению уровня тревожности, прекращению прокрастинации, то есть склонности откладывать важные дела на потом, и обретению оптимального эмоционально-психического состояния. Эта ментальная модель исключительно важна, когда дело касается сферы мыслительной продуктивности, и время очень дорого. Мы посвящаем слишком много времени срочным задачам, вместо того, чтобы сфокусироваться на важных. Важные задачи, они имеют непосредственное отношение к нашим краткосрочным и долгосрочным целям они являются императивами в нашей деятельности, касаются обязательств или важных аспектов жизни. Их нельзя игнорировать, и они должны быть приоритетными. Возможно, их не требуется решать незамедлительно, и по этой причине они могут показаться не столь важными. Поэтому так легко попасть в ловушку, игнорируя важное в пользу срочного. Но именно эти важные задачи реально влияют на самые разные итоговые результаты вашей деятельности. И серьезные негативные последствия непременно последуют для вас в случае, если вы их не решите. Срочные задачи. Они требуют немедленного ответа и быстроты действий. И, как правило, исходят от других людей. Конечно, это естественным образом вызывает у нас соответствующую реакцию и может отвлечь от действительно важного. Порой они могут переплетаться и с важной задачей, но зачастую пытаются привлечь фокус нашего внимания, абсолютно этого не заслуживая. Обычно они не требуют больших затрат и усилий, так что мы охотно обращаемся к ним, поддавшись прокрастинации. Это дает нам ощущение квазипродуктивности, хотя мы тем самым игнорируем то, что реально должны были делать. Множество срочных задач можно спокойно отложить, делегировать другим или попросту проигнорировать. К примеру, вы, как автор, имеете обязательство в короткие сроки сдать издательству книгу. И в этой ситуации важной задачей для вас является ежедневная работа над текстом. Вам необходимо выдавать 5000 слов в день в течение ближайших двух недель. Или в противном случае придется перейти на хлеб и овсяные хлопья. Для вас это не может не быть приоритетным. Срочная задача возникает, например, тогда, когда на приборной доске вашего автомобиля загорается индикатор «Проверьте двигатель» и постоянно нервирует вас своим миганием. Ваш автомобиль, вероятно, выдержит еще какое-то количество поездок, и хотя сложно игнорировать мигание индикатора, вы не должны этому поддаваться потому что в данном случае срочное маскируется подважное. Вам может казаться, что важное мероприятие или проект сопровождаются большим количеством срочных задач. Это может сбить с толку и внести сумятицу в приоритеты. К счастью, существует проверенный и эффективный метод, позволяющий отличать срочное от важного. Он носит имя одного из самых известных американских президентов, Дуайта Эйзенхауэра. Матрица эйзенхауэра поможет вам правильно определить приоритеты и точно идентифицировать все те задачи, которые перед вами возникают. Во время Второй мировой войны Изенхауэр стал пятизвездочным генералом, а затем с 1953 по 1961 год два раза избирался президентом страны. Помимо того, что он привел войска союзников к победе в войне, Эйзенхауэр курировал создание Космического агентства НАСА и сети федеральных скоростных автомагистралей, поддержал принятие новых законов в сфере защиты гражданских прав, уверенно руководил страной в сложнейший период военного конфликта с Кореей и разворачивавшейся холодной войны. Чтобы справляться с неимоверно сложным потоком проблем, Эйзенхауэр разработал систему, позволявшую отсортировать наиболее важные задачи и находить алгоритмы их решения. Эта система также помогала определить, какие менее важные задачи можно делегировать другим или от решения каких задач стоит отказаться вообще. Другими словами, определять важное относительно срочного. Решение каких-то задач, вероятно, привело к изменению законодательства в сфере гражданских прав но при этом они никогда не выглядели срочными. Другие задачи наверняка активно сигнализировали о своей высшей степени срочности, но в итоге не произошло ровным счетом ничего, ни хорошего, ни плохого. Любой человек, а в особенности такой влиятельный, как президент Соединенных Штатов Америки, просто обязан уметь выделять главное. Матрицу Изенхауэра с легкостью может использовать любой, и она играет важную роль в повышении эффективности и продуктивности деятельности. Схематически она представляет собой небольшую таблицу размером 2 на 2, разделенную на колонки «Важность целей» и «Срочность задач». Важная верхняя строка матрицы отражает самые важные обязательства и задачи. Это проблемные вопросы, которым необходимо уделить первостепенное внимание. Если речь идет о профессиональной деятельности, такими вопросами могут быть наиболее актуальные аспекты рабочих процессов. Контроль над параметрами бюджета, управление долгосрочными проектами, на которых строится развитие бизнеса, или базируется стабильная операционная деятельность. В сфере личных вопросов там могут присутствовать задачи, связанные с поддержанием здоровья человека или его близких сохранением семейных уз, продажей дома или открытием собственного бизнеса. То есть это вопросы и задачи из профессиональной и личной сферы человека, которые определяют его успешность, качество жизни и потому являются наиболее важными по отношению ко всем другим. Но даже когда какой-то вопрос является исключительно важным, это не означает, что к нему надо приступать немедленно. Решение некоторых задач можно отложить, даже на неопределенное время. Для решения других еще не сложились необходимые условия, а для отдельных из них необходимо, чтобы кто-то другой вначале проявил активность. Короче говоря, вы не можете решить их все прямо сейчас. Это уже касается параметра срочности. Верхняя строка матрицы разделяет важные задачи на те, что требуют немедленного действия, и те, которые могут быть отложены на какой-то срок, но должны быть обязательно сделаны в определенный момент в будущем. Срочное «сделать». Задачи, которые вы помещаете в левой верхней ячейке «сделать», являются исключительно срочными и требуют безотлагательных действий. И их необходимо решить, чтобы предотвратить нежелательные последствия или негативное развитие ситуации, И чем быстрее вы к ним приступите, тем меньше проблем и негативных последствий у вас случится в будущем. Задачи из ячейки «сделать» обычно связаны с дедлайном, то есть установленным конечным сроком, сдачей курсовой работы, подачей документов в суд, регистрации автомобиля, подачей заявления в школу и тому подобным. Эти задачи также вытекают из ситуации чрезвычайного характера, когда необходимо немедленно предпринять действия, чтобы избежать катастрофических последствий. задачи из ячейки «сделать» правильнее всего считать обязанностями, которые необходимо исполнить незамедлительно, до конца текущего дня или, в крайнем случае, не позднее следующего. Они не могут не вызывать беспокойства, так как требуют максимальной сосредоточенности и усилий, но их необходимо решать без промедлений в любом случае. Несрочное — запланировать. Задачи, помещенные в правую верхнюю ячейку, необходимо сделать к определенному моменту в будущем, но не обязательно сейчас. Мир вокруг вас не рухнет в одночасье, если их не решить сегодня. Эти задачи не имеют жесткого дедлайна. И все же их нужно решить к какому-то сроку, желательно в ближайшее время, поэтому нужно запланировать конкретную дату. В ячейку «Запланировать» можно внести даты встречи с важным клиентом, ремонта протекающей крыши, ознакомления с учебными или рабочими материалами и документами или сроки исполнения ваших профессиональных и других текущих обязанностей. Этим можно заняться, когда будет потушен пожар важных и срочных дел. Планируйте выполнение этих задач на ближайшее время, но так, чтобы они не помешали по-настоящему важным и неотложным проблемам. Такие задачи являются ключевыми пунктами ваших среднесрочных и долгосрочных планов. Составляете ли вы недельный или месячный план мероприятий, пункты из этой ячейки должны быть обязательно включены туда. Проблемой может стать недооценка значимости таких задач. Они важны для поддержания в стабильном состоянии различных направлений вашей деятельности. И если о них забыть или проигнорировать, то вскоре они могут вернуться к вам уже в виде исключительно важных и срочных проблем. Вернемся к примеру с мигающим индикатором «Проверьте двигатель в вашем автомобиле». Смешно сказать, но я сам ездил так около года, и ничего ужасного за это время не произошло. Так что теоретически такие вопросы являются важными, но не требуют срочных мер. Неважная, Нижняя строка матрицы Изенхауэра Включает вопросы, не имеющие лично для вас большого значения. Это не значит, что они не являются важными для других людей, хотя и такое возможно. Но в данном случае решение такого рода задач целесообразно передать кому-то еще. Другие люди наверняка попытаются представить их как очень важные лично для вас, но за этим нередко маскируются их собственные личные интересы. В какой степени решение такой задачи может повлиять лично на вас? В минимальной, если вообще как-то повлияет. Строка «неважная» также имеет параметры срочности. Срочные «делегировать». Вероятно, самый сбивающий с толку ячейкой матрицы является неважные срочные. Возможно, об этой категории следует говорить в контексте профессиональной деятельности. Такие задачи необходимо решать, но вам не обязательно заниматься ими лично, даже если вы и могли бы это сделать. А если вы все-таки возьмете их решение на себя, нужно помнить о том, что существуют важные и неотложные задачи которые, в отличие от этих, требуют решения лично от вас. Поэтому решение задач данной категории лучше делегировать другим людям. Являясь лидером команды, вы всегда сможете найти кого-то, кому можно передать решение каких-то задач. Неважные срочные задачи можно идентифицировать по степени их влияния на текущую ситуацию. Их можно подвести под общее понятие вмешательства. Телефонные звонки, электронные письма, внезапно возникающие семейные обстоятельства и тому подобное. В периоды затишья этому можно уделить время, но в обычной насыщенной рутине ежедневных дел они могут отвлечь внимание от того, что вы обязательно должны сделать, от ваших приоритетов. Вы можете быть президентом компании, иметь в штате сотню специалистов и лично готовить ответы на запросы клиентов. Вы оказываете поддержку своим клиентам. Они нетерпеливы и желают срочно получить подробные разъяснения. Поэтому эти ответы – вопрос срочный абсолютно для всех в вашей компании. Но только не для вас. Этот рабочий процесс не является настолько важным лично для вас, чтобы вы включали его в список своих ежедневных обязанностей. Вы должны вычеркнуть его из своего списка задач, предварительно делегировав ответственность, своим сотрудникам. Несрочные не делать. Наконец, мы дошли до задач, которые и не являются важными, и не выглядят срочными. Для чего же они выделяются в отдельную категорию? Прежде всего, для того, чтобы вы увидели, что вас может отвлекать от важных дел, или чем вы прикрываете отсутствие желания заниматься ими. Различные развлечения, социальные сети, долгие часы перед телевизором, бесконечные телефонные разговоры, чрезмерная трата времени на хобби и тому подобное. С точки зрения человека, стремящегося эффективно организовать свою деятельность и тратить время в соответствии со своими приоритетами, такие вопросы представляют собой ненужный и обременительный груз. Возможно, нам не удастся оптимизировать свои временные затраты на подобного рода вещи, но будет неплохо хотя бы иногда напоминать себе об этом. Такого рода вопросы по каким-то причинам захватывают ваше внимание и заставляют как-то реагировать. Иногда их даже бывает трудно сформулировать, настолько они малозначительны и быстротечны. Но они нарастают, как снежный ком. Если хотите испытать шок от размера этого кома, установите трекеры на телефоне и компьютере и убедитесь сами, сколько времени вы тратите на бессмысленные и бесполезные коммуникации. По таким вопросам даже не стоит вести учет выполнения запланированных задач. Вы можете посвятить им свое время, если сделали все, что запланировали. Необходимо самым скрупулезным образом отслеживать выполнение лишь тех действительно важных задач, от которых зависит успешность в разных сферах вашей жизни. Это не означает, что малозначительные задачи не надо выполнять совсем, Было бы ошибкой не позволять себе немного эскапизма. Однако, когда вы находитесь в процессе реализации важных задач, требующих максимума вашего внимания и усилий, такие вопросы надо отметать. Они обретут определенный смысл и даже могут принести пользу, но только после того, как вы полностью закончите работу с приоритетными задачами. Если что-то кажется вам срочной, требующей реакции проблемой, Это не является причиной немедленно реагировать. Точно так же, как если что-то спокойно ждет своего решения, то это не является причиной игнорировать такую задачу. Научившись уравновешивать две эти крайности, вы начнете принимать оптимальное решение.